Глава шестая. Спустя пару дней. Ларри выкарабкался, хоть это было и сложно, но он смог. Доктор Бернард смог сделать все, что было в его силах. Теперь Ларри больше уже никогда не сможет ходить. Я навещала его день назад. Он меня поблагодарил, сказав, что умер бы, если бы не моя помощь. Ларри не собирается опускать руки, ведь он же механик и все еще может приносить пользу. Рэй был недоволен моим поступком, сказав, что я ослушалась его приказа. Если бы не Дьюк, то я уже была бы мертва. Я попыталась оправдаться тем, что знала, что Дьюк прикроет меня. Рассказала доктору про свои сны и про флэшбеки, и он назначил курс таблеток, который я начала сегодня. Также сегодня, а уже через несколько минут, у меня назначена тренировка с Кристианом, которого я не видела все это время. Как раз расскажу ему о том, что я вспомнила Джейдена, более чем уверена, что это его брат. Сегодня вечером ребята из отряда Рэя предложили собраться вместе в баре, чтобы отдохнуть. Меня тоже позвали, поэтому после изнурительной тренировки уверена, что она будет именно такой. Меня ждет вполне заслуженный отдых. — Привет! — поздоровился со мной Кристиана, и я обернулась. Сегодня на нем надета серая футболка и темные спортивные штаны. Футболка очень выгодно подчеркивает накачанное тело. Когда я поняла, что пялись, то спешно перевела взгляд на его глаза, в которых пляшут смешинки. Не хватало еще, чтобы он что-то подумал. — Привет! — отозвалась я. — Сегодня мы попробуем еще несколько возможных вариантов, которые откроют твою способность. Перешел Кристиан сразу к делу. — Для начала... «Начнем с простого. Идем за мной». Я послушно поплелась следом, смотря на мощную спину моего учителя. Мы оказались в комнате, где стоит только стул и стол, на котором лежит пара предметов. Окон нет, только входная дверь, через нее мы и зашли, и одинокая лампочка на потолке. Комната похожа на пыточную. «Ты случаем не пытать меня собрался?» — с усмешкой спросила я. «Нет». — Пока что это не требуется, — ответил Кристиан, а я напряглась из-за слова «пока что». — Садись, Сара. Я села за стул, а Кристиан пододвинул ко мне ручку, которая лежит на столе, и посмотрел сверху вниз, так как он стоит. — Давай сюда руку, — сказал он, и я протянула руку. — Снимем браслет. Теперь попробуй сдвинуть эту ручку силой мысли. Я посмотрела на него и... «Наверное, что-то в моем взгляде отразилось, потому что Кристиан добавил. «Проверим, обладаешь ли ты телекинезом. Двигать предметы силой мысли? Верно». «Ладно», — сомнением ответила я. «Мне нужно просто смотреть на ручку или что?» «Да, смотри и постарайся заставить ее сдвинуться». «Наверное, это самое странное задание для меня, зато здесь я никак не пострадаю и вряд ли устану пялиться на ручку». Я перевела взгляд на предмет и напрягла зачем-то глаза, мысленно приказывая ей пошевелиться. Интересно, со стороны очень странно смотрится. Поначалу меня напрягал стоящий рядом крестьян, но потом я просто перестала обращать на него внимание. Без понятия, сколько гипнотизировала эту ручку, но она не сдвинулась ни на миллиметр. Я даже уже задействовала руку, взмахивая ей, но не задувая при этом ручку, в итоге ничего так и не получилось. «Думаю, что это бесполезно, Кристиан», проговорила я и тяжело выдохнула. «Никаким телекинезом я не обладаю». «Возможно, и обладаешь, но для этого нужно время или какой-то фактор, что поможет тебе открыть силу, вернее, вспомнить ее». «Что еще за фактор?» «Пойдем», — ответил он и открыл дверь, пропуская меня вперед. Пока мы шли до места назначения, то я решила рассказать ему то, что видела. Крестьян, опиши мне, как выглядит твой брат». Кажется, мой вопрос для него был неожиданным, однако учитель ответил. «Мы с ним похожи. У него каштановые вьющиеся волосы, чуть ниже меня ростом, голубые глаза. Ему двадцать два». Вообще у меня есть фотография, поэтому могу позже показать ее. А что? — Думаю, что я его знаю, — сообщила я после его описания. Кристиан от моих слов остановился. — Ты что-то вспомнила? — Да. Я пересказала ему свой флешбек и постаралась максимально подробно описать внешность того парня, которого тоже зовут Джейден. — Это он, — с уверенностью ответил Кристиан и посмотрел на меня таким взглядом, словно... Выиграл в лотерею. После того, как мы вернемся из города, следующая вылазка уже назначена через три дня, в которую отправится даже крестьян. Он в курсе ситуации с больницей. То поедем к тому месту, где обнаружили тебя. Ты осмотришься и, возможно, вспомнишь, откуда пришла. Я кивнула. Возможно, именно сейчас и подарила ему крохотную надежду на то, что его брат жив и находится где-то относительно недалеко. Мы пришли в тренировочный зал. — Зачем мы здесь, крестьян? Тебе не понравится, Сара. — Да, ты прав, мне уже не нравится, — проговорила я, когда мой учитель подошел к метательным ножам. — Что ты собираешься делать? — Буду метать в тебя ножи. Это хороший способ проверить способность. — Какую? Смогу ли я вернуться с того света? — нервно спросила я, а сама решила медленно ретироваться. Все ту же. Постарайся силой мысли откинуть нож. Кристиан взял нож в руку и дальше резко кинул в меня. Я успела только вскрикнуть и увернуться в последний момент. Нет у меня телекинеза. Убедился? Еще нет. Он усмехнулся и снова метнул нож. Я резко присела, спасая свою голову от ножа. Вот же садист! Такого количества стресса я еще не получала. Наверное, после... Десятого метания ножа обессиленного обессиленную меня, Кристиан убедился, что нет у меня способности двигать предметы силой мысли. «Хм...» — задумался он. «Я был уверен, что всплеск адреналина должен что-то спровоцировать. Не только телекинез, но и что-то другое». «Может быть, лучше проверим способность на создание световых шаров?» — тяжело дыша вспомнила я, вспоминая Дэвида. «Хорошо». По итогу мы потратили целых два часа, но так ничего и не обнаружили. Дальше у меня была спарринг-тренировка с Кристианом, где он уложил меня на лопатки больше двадцати раз. Под вечер мое тело стало абсолютно никаким. Я даже не уверена, что пойду в бар. Фух, на сегодня закончили, ничуть не запыхавшись, обрадовал он меня и протянул руку, чтобы помочь встать. Мне пришла коварная мысль в голову, поэтому я улыбнулась и взяла его за руку, после чего резко потянула на себя. Кристиан упал на меня, и следом мы перевернулись, после чего я оказалась сверху, держа его за кисти рук. — Это считается, что я уложила тебя? — выравнивая дыхание, спросила я. А кончики моих волос упали ему на плечо. — Нет, — улыбнувшись, ответил он, а в моей груди что-то ёкнуло от его улыбки. — Это же нечестно, принцесса. — Просила же, не называй меня так, — проговорила я и чуть ослабила хватку рук. — А кто говорил о честности? В бою все средства хороши. — Верно. Не знаю, что произошло в следующую секунду, но крестьян как-то вырвался из моего захвата, и теперь я оказалась снизу, а он сверху. Руки он завел мне наверх. — Эй! Кто-то говорил о честности только что. — А тут все честно, — сказал он и опустил свое лицо ниже так что оказался в десяти сантиметрах от меня. Почувствовала его горячее дыхание на своей шее, а мои глаза сами по себе опустились на его губы. Через миг вернула взгляд к глазам, которые изучают мое лицо. Каждая частичка тела от чего-то напряглась. Я сделала рваный вдох, а выдохнула не сразу. Стук собственного сердца стал настолько сильный, что я испугалась, что Кристиан услышит это. Он медленно перевел взгляд на мои губы, не удержалась и закусила нижнюю губу. Кристиан одной рукой, которой перестал держать запястье, аккуратно убрал выбившуюся прядь волос за ухо. Я же от этого жеста вообще перестала дышать и, кажется, моргать. Кристиан стал уменьшать дистанцию между нашими лицами, а я приоткрыла губы, чтобы... «Ой, простите!» Услышала голос где-то недалеко, и Кристиан тут же отпустил меня, а я приняла положение сидя и посмотрела на зашедшую Кайлу, которая стремительно вернулась обратно. Кристиан встал и протянул руку мне, которую я тут же приняла. «На сегодня все», — повторил он. Я зачем-то отряхнула свою одежду и посмотрела на то, как Кристиан вышел. «Вот черт, мы с ним чуть не поцеловались, я точно хотела этого поцелуя, а он, как вовремя зашла Кайла». Я вернулась к себе в комнату и после сходила в душ, где стояла, кажется, целую вечность под струями воды. Закончив, вернулась к себе в комнату и оделась в чистую одежду. Хоть я и вымотана физически, но хочу все равно посидеть и расслабиться в баре, без алкоголя, не только потому, что я его не люблю, но и из-за таблеток. До бара я добралась неспешным шагом и зашла в самый разгар. Первым мне бросился в глаза Мейсон и Пейтон, которые соревнуются, кто больше выпьет. Судя по количеству стаканчиков, выигрывает Мейсон. Сара! мне помахала рукой Кайла. Я улыбнулась ей и села на пустой стул рядом с ней и дьюком. Привет! первой поздоровалась я с ними, на что они кивнули. По пути я взяла колу, которую тут же открыла, и сейчас сделала пару глотков. И давно они так соревнуются? Указав взглядом на парней, поинтересовалась я. — О, они только начали, — ответила Кайла. — Дюк, не принесешь мне, пожалуйста, выпить? — попросила она его. Дюк кивнул и удалился, а Кайла тут же вцепилась в меня взглядом. — То, что я сегодня видела, ты, крестьян вы ведь не собирались? — быстро проговорила девушка. — Нет, — соврала я, хотя, возможно, это и правда. — Ничего не было, Кайла, ничего такого, о чем ты могла подумать. Просто хочу предупредить тебя, Сара, что Кристиан не такой человек, который хочет заводить серьезные отношения. Откуда ты это знаешь? За то время, сколько я его знаю, то у него было несколько девушек. Видели мы их только один раз вместе с каждой из них, и все. А с чего ты решила, Кайла, что мне нужны серьезные отношения? Спросила я, потому что до этого момента вообще не думала об отношениях. У меня и так много проблем, только отношений мне еще не хватало. «Я не знаю», — она пожала плечами. «Ты не похожа на ту, которая ищет что-то на одну ночь». Я усмехнулась. «Ведь ни она, ни я не знаем, какая я на самом деле. Возможно, в жизни до амнезии у меня вообще не было никогда отношений. Или наоборот, их было очень много». «Будем считать, что это комплимент», — сообщила я и сделала еще глоток колы. «Так оно и есть». В этот момент вернулся Дюк с напитком для Кайлы, за который она его поблагодарила. Мы начали беседовать обо всем на свете. Я спрашивала интересующие меня вещи, которых оказалось слишком много. В основном они касались измененных и людей со способностями. Вскоре к нам присоединилась ИСЮ. Правда, почему-то нигде не видать нашего командира Рэя. Кристиан вряд ли придет. Мне говорили, что он такие посиделки очень редко посещает. Только я подумала о Рэе, как он зашел и прямиком двинулся в нашу сторону, сев рядом с Сью и Дьюком. Обратила внимание на странную вещь. Как только Рэй сел, то Сью отвернулась в противоположную сторону и стала смотреть на все еще пьющих ребят. Я заметила, у них очень много пустых стаканчиков. Бедные. Надеюсь, плохо им на утро не будет. — Пойду остановлю Пейтона, — сказала Кайла, поднимаясь со стула. Не хочу, чтобы утром он жаловался на головную боль из-за алкоголя. Кивнула, потому что она словно прочитала мои мысли. За нашим столом воцарилось молчание. Рэй стал разглядывать дно своего стакана, словно это самая интересная вещь в мире. Сью продолжает смотреть на ребят, а Дью кажется абсолютно расслабленным, думая о чем-то своем. Меня же эта тишина, когда за другими столиками все весело что-то обсуждают, напрягает. «Я должна тебе кое-что вернуть», — пока вспомнила, сообщила Дьюку и достала из сумки его книжку со стихами. «Спасибо. Когда ты прославишься на весь мир, то я буду хвалиться, что знаю этого человека». Дьюк давал мне книжку, чтобы я вдоволь могла насладиться его стихами. Он улыбнулся кривоватой улыбкой и забрал книжку. Буквально через пару минут к нам вернулась Кайла, ее парень и Мейсон Мэйсон плюхнулся на стол рядом со мной, Кайла села с ним, а Пейтон — по другую сторону от нее. Запах алкоголя от ребят пропитал весь окружающий воздух. — Если бы не Кайла, я бы тебя сделал, — продолжил говорить Пейтон, так как он что-то до этого бурчал под нос. — Детка, зачем ты мне обломала кайф? — Не хочу, чтобы ты с утра ныл за головной боли, детка, — передразнила его девушка. — Ага, конечно, Пейтон, — отозвался Мейсон и положил свою руку мне на стул. Я казалась не против, это же просто рука. Но этот жест не укрылся от Юка и Рэя, которые почему-то обратили на это внимание. Мне стало как-то неудобно, словно это я сделала что-то не то. Как дела? спросил, повернувшись ко мне Мейсон. Хорошо, с улыбкой ответила я. Что пьешь? Колу. Мейсон улыбнулся, обнажив свои белые ровные зубы, а в его глазах появился настоящий блеск. Все-таки не стала экспериментировать с алкоголем, чтобы найти свой? Нет, это явно не мое. Позволь мне предоставить напиток, от которого ты будешь в восторге, попросил он и придвинулся чуть ближе. Ну как можно отказать, когда на тебя буквально смотрят щенячими глазами? Я закатила глаза и согласилась. Мейсон еще раз обольстительно улыбнулся и удалился. Как жаль, что с нами нет сейчас Лари! Он лежит в больнице и сможет покинуть ее в ближайшее время, но мне все равно не по себе. Пока мы здесь веселимся, а он находится там. Я делилась этими мыслями с Асью, когда у нас была тренировка, что все неправильно. Она сказала, что Ларри хотел бы, чтобы мы не зацикливались на этом и продолжали жить дальше, ведь это был его выбор. Вступить в отряд, отправиться с нами, и только он сам ответственен за этот выбор». Теперь же он не сможет больше никогда ходить. «Держи», — поставив передо мной странную жидкость светло-зеленого цвета, сказал Мейсон и сел обратно, также положив руку на мой стул, как и до этого. «Выглядит так себе», — заметила я, изучая напиток. «Там еще кусочек лимона есть и мяты». «Возможно. Я не очень красиво умею их делать, но получается вкусно. Поверь мне, Сара». «Ладно». Если я сделаю глоточек, то со мной ничего не случится. Очень вкусно, удивилась я и взглянула на веселящегося Мейсона. Алкоголь почти не ощущается. Это мохито! Наверное, прежде мне было незнакомо это название коктейля, потому что нет никаких ассоциаций. Вкусно, повторила я. Ты был прав, Мейсон. Я всегда прав, отозвался он и еще раз послал мне свою очаровательную улыбку. Этот же строгает меня, но не так, как улыбка Кристиана. Не будь в этом так уверен, Мейсон, вступила в разговор с Ю. Лучше быть самоуверенным во всем, чем неуверенным ни в чем, парировал Мейсон. Подруга хотела что-то сказать, но передумала и закатила глаза. В баре стало как-то заметно тише, и многие посмотрели назад. Я нахмурилась и тоже оглянулась, столкнувшись тут же со взглядом Кристиана. Он пристально посмотрел сначала на меня, а потом на руку Мейсона, которая покоится на моем стуле. Мне захотелось тут же скинуть ее. Мужчина подошел к нашему столику, и тут оживился Рэй. — Что-то случилось, Крис? — Нет, освободилось время. Решил присоединиться к вам, — ответил Кристиан и сел рядом с Рэем, прямо напротив меня. Кайла и Сью нервно переглянулись. Я же поняла, что он, видимо, вообще никогда не посещает бар. После того, как Кристиан сел, то разговоры за другими столиками продолжились, в отличие от нашего. Должна заметить, что Кристиан выглядит сейчас немного иначе. На нем черная рубашка, которую я прежде не видела, вообще не видела, чтобы он носил рубашки. Ему идет. Мы снова встретились с ним взглядом, и у меня перехватило дыхание. Кажется, воздух стал таким тяжелым, что не могу вздохнуть. После Кристиан очень медленно перевел свой взгляд на Мейсона. Последнему вообще казалось все равно, что на него кто-то смотрит. Пока мы здесь собрались, начала говорить Кайла, привлекая к себе внимание. У нас с Пейтоном есть для вас новость. Кажется, мы все резко повернули к ним головы. — Не знаю, откуда, но знаю, что за такими словами обычно следует что-то серьезное, например, что они ждут ребенка. — Боже, расслабьтесь! — Кайла, видимо, увидела наши лица. — Вы бы видели себя сейчас. Мы с Пейтоном всего лишь решили обручиться. «Обручиться — Обручиться? — переспросила я. — Почему-то я не думала, что в таком мире кто-то заключает брачные узы. — Да! — она улыбнулась и устремила свой взгляд полной любви на Пейтона. Он ответил ей таким же взглядом. За нашим столом почему-то повисла напряженная тишина. «Никто даже не поздравит нас?» спросила Кайла, удостоверившись, что мы услышали ее. «Конечно!» — первая помнилась я и встала со стула. «Прости! Я просто не подумала, что люди сейчас крепляют себя узами брака», поделилась своими мыслями. Я подошла и обняла ее. «Я рада за вас! Вы идеально подходите друг к другу!» прошептала ей на ухо и после обняла Пейтона. Другие тоже вышли из транса и начали по очереди подходить и поздравлять ребят. Сейчас это все, конечно, происходит немного иначе, чем раньше, сказала Кайла после того, как все расселись обратно по местам. Мы просто обмениваемся кольцами, и потом происходит маленькое торжество, на которое вы все приглашены. И когда оно состоится? – спрашивает Кристиан. Через месяц, улыбаясь, отвечает Кайла. Я тоже улыбаюсь, потому что искренне рада за них, думая, что в такие времена очень трудно найти свое счастье, и им повезло.